Глава третья. Новая угроза. «Я в город. Бить зомби. И кто там еще попадется?» Шепнул я Саркару, подойдя к нему поближе. «Если что полезное для завтрашней атаки замечу, в лагере сообщу». Саркар удивленно, но уважительно кивнул, и я тут же телепортом метнулся на крепостную стену. Будь на небе облака, я бы предпочел вначале полетать над городом, на Грифоне, чтобы лучше представлять себе его особенности. Но чего нет, того нет. Погода стояла чудесная, в небесах не облачко. Решив не экономить на эликсирах, я семью телепортами пересек город крест-накрест. С крыш не так много чего и было видно, но основное впечатление получил. И по внутренней архитектуре дабл-вир от бомб сильно не отличался. Разве что дворец был пониже и пошире, и стоял вплотную к хребту. На улицах, что очень хорошо для моих планов, бродило полно зомби. На крышах попадались бесы. Возле одного из них я даже на третий раз случайно высадился. Но тут же улетел на следующую точку, и никакими любезностями обменяться мы не успели. Ни чертей, ни демонов не заметил, но это ничего не означало. Если есть зомби и бесы, то будут обязательно и эти, граждане. Получив общее представление о городе, приступил к организации своих паутинных ловушек. Решил вначале соорудить несколько пустых ловушек, а потом уже начать по очереди приманивать в них и мочить зомби. Для безопасности призвал в инвентарь и выпустил Пэта. По недовольному виду понял, что он обследовать пещеру полностью не успел. Ну, что тут поделать? Что успел, то успел. Если что интересное все же успел найти, то обязательно меня потом туда потащат показать. Продемонстрировать свою полезность. Вырезал пятерых зомби, что попались на облюбованные улицы расчищая ее для безопасной организации труда. Выпустил паутину, приклеил кончик к стене и пошел, выпуская ее изо рта к противоположной стене дома. Тут же раздался предупреждающий крик Пэта, а за ним вопль Хакуна. Я не сплоховал и на инстинктах тут же попытался телепортироваться на крышу в двух сотнях метров, которую заранее приметил как место для экстренной эвакуации. «Попытался, но не смог» что за черт И в этот же самый момент меня что-то одновременное ударило и обожгло и с такой мощью, что я упал на колени. Мигнуло уведомление, и даже несмотря на него я понимал о чем оно, что меня почти обнулили и только что включились пять секунд временной неуязвимости. Кто меня атаковал, чем и почему телепорт не работает? Мозги немного прочистил пронзительный вой, который начал издавать Тхакун. На первые два вопроса ответа не было, но, немножко выбравшись из временного ступора, я, к счастью, понял ответ на третий. «Конечно. Как сработает телепорт, если я сам прицепил себя, крепчайшей паутины, к стене?» Тут же скомандовал прекратить процесс производства паутины, ее конец выпал у меня изо рта, и только я примерился телепортироваться на ту же самую крышу, как очередной страшный удар сотряс меня теперь сбив из колен лежа я увидел справа от себя гостеприимно наклоненный край крыши и телепортировался на него устоять на нем было невозможно так сильно он был наклонен к улице но я и не собирался тут задерживаться. с крыши открывался хороший вид вплоть до самой крепостной стены я тремя прыжками проследовал до нее а затем тут же махнул в лес Не в то место, из которого пришел в город, и в котором сейчас были разведчики армии двух королей. Паттерн «Не возвращаться по своим следам» был у меня уже вбит в голову до автоматизма, а прилично влево. Оказавшись среди деревьев, вспомнил, что Пэт остался на поле боя и призвал его в инвентарь. А потом попытался выпустить. Пэт не появился. И означало это только одно — его убили. — Вот и нифига себе привычная и относительно спокойная охота на зомби. Что-то мне эта новая столица перестала нравиться. — хакон друг мой, что ты видел? Что это было? Обратился я к единственному уцелевшему свидетелю, которого прекрасно видел. С расстроенным лицом он висел справа от меня, прямо посреди кустов. — И сам не знаю точно, милорд. — ответил Тхакун. — Мелькнуло что-то очень быстрое, мутное и большое. Мы с принцем подали сигнал тревоги. Тут же вас шарахнуло, и вы упали на колени. Я проявился и стал изображать мишень. Но на меня нападавший или нападавшие не среагировали, а снова ударили по вам, и вы упали. Затем, когда я уже думал, что все пропало, вы начали перемещаться телепортами. — Не знаешь точно, значит, есть идеи. Я уже достаточно много общался с призраком, чтобы понимать скрытые в его ремарках намёки. — И какие же они? — Я бы сказал по увиденному умелькам, что это может быть джин неуверенно сказал тахакон Скорость, размытая форма, огненный реол, тип используемой магии. Мощный огненный удар с ошеломлением. Это все похоже, но откуда джинну взяться тут? На них очень редко можно наткнуться в некоторых данжах. Но я никогда не слышал о джиннах в городах. Тем более о джиннах тут же атакующих. Они по всем отзывам любят поговорить, прежде чем попытаться убить. Так что ничего не понимаю. «Все течет, все меняется», — философски отозвался я. Немного придя в себя от атаки, огляделся. Так и есть. Одежда ощутимо подгорела и испортилась. Страшная мысль посетила меня. «Борода!» Схватился за накладную бороду, торопливо ощупал. «Фу, слава богу, в полном порядке». Ещё не хватало снова на два часа попасть на изготовление новой в руки Ликвола. Есть и более приятные способы провести время. Ну ладно, будем думать пока, за неимением других идей, что угодил под раздачу люлей от Джина. В отличие от Хакуна, я в них вообще не разбирался, но перечисленные им признаки внушали уважение». Летающий противник, способный одним ударом опустить мои хп до пяти процентов. Да еще, судя по всему, легко обнуливший Пэта после моего бегства. А его уже давно нельзя было назвать слабым и беззащитным. Что же на в этом районе? Сокровище, которое он охраняет? Даже если так, никакого желания охотиться за ними у меня не было. Слишком уж стрёмный противник. Проанализировав произошедшее, осознал, что меня, скорее всего, от смерти спасло сейчас то самое, вчера полученное как лут за убийство демона, кольцо, давшее мне лишнюю секунду продления мастера выживания. Второй удар по мне явно пришелся уже на пятую секунду, и без кольца мне был бы точно капец прямо на месте. Какой сумасшедший урон у этого Джина, или как его там, однако? «Ну, вот что делать дальше?» «Возвращаться на место, где начал делать ловушку, точно не стоило. Но возвращаться ли в город для продолжения охоты на нечисть?» «На другую улицу, подальше от того места, где меня едва не оприходовали. Подумав, решил, что все же вернусь. Но, конечно, только после того, как откатится мастер выживания». Учитывая, что появилось много времени, решил использовать его плодотворно. Первонаперво начал ткать паутину. Больше я не буду ходить по улицам опасных городов со свисающей изо рта паутиной, приклеенной к стенам, блокируя тем самым телепорт. Лучшее средство для экстренной эвакуации и спасения моей тушки. Нет, заготовлю заранее и буду просто прикреплять к стенам смотка который отбросить в сторону перед телепортом можно за доли секунды. Так что время отката потрачу с пользой. Уселся поудобнее спиной к стволу толстого дерева и попросил Тхакуна выйти на патруль, что он тут же и сделал. Путина спускалась изо рта, я на автомате складывал ее в бухту, которую потом заброшу плечо, заодно прокачивал мастера роста растений на небольшом дереве метрах в трех которая стала резво расти прямо на глазах, и мастера веса на двух разного размера шишках, валявшихся в траве. И размышлял о том, что делать с пятьюдесятью восемью освобожденными пленниками. Здорово, что среди них много грамотных, а вось большая часть из них окажется ремесленниками. Но вот что делать с остальными? Уже вечером я буду знать, кто из них хочет уйти и хочет остаться. И я надеялся, что в число решивших уйти не попадет ни один ремесленник. Надеяться-то можно. Среди бывших узников явно есть воины, уж их-то видно отчетливо. И легко отличить от крестьян, даже по хищной повадке перемещаться. Предложить им перейти на службу к Перфундару? Жалко как-то. Перфундар уже угробил практически всех воинов что у него были, не по своей вине, конечно, но не прёт ему по этой счастье не прёт. Так что просто жалко их отдавать на убой. Отвести гномов и орков двум королям? Может, они их возьмут? Ну ладно, а что тогда делать с представителями других рас, которые не смогут попасть в армию двух королей по расовым критериям?» Решил по итогам размышлений, что буду действовать, когда увижу расклад по профессиям и список оставшихся. Мало ли, вернусь вечером, а проблема вообще как таковой нет. Все решили разбежаться по своим делам. И будет на ресепшене дожидаться меня сиротливо только благодарственное письмо Трою-освободителю. Спас накормил, отдел, оплатил бордель, а дальше мы уж сами. Пока отказ завершился, я вырастил небольшое дерево до большого, пару раз сработал навык мастера веса, я даже успел со скуки опробовать паровой удар на ближайшем кусте. Не знаю, какой именно урон он нанес, но куст окутало большое облако пара, после которого ветки и листья вместе удара опали. Растение стало жалко. Отличил куст мастером роста растений задумался о способах применения парового навыка. помимо болезненного удара раскаленным паром близко подошедшего противника напрашивалась возможность использования для маскировки. Облако пара получилось большим метра на 4 квадратных, полностью скрывая все из поля зрения на несколько секунд. можно использовать если к примеру оказался под обстрелом в момент когда магия на нуле и не можешь телепортироваться в сторону. Наконец время отката вышло. Скинув бухту практически невесомой паутины на плечо, снова прыгнул на стену и быстро выбрав новый участок в полукилометре от прежнего, перебил холодным оружием десяток бродивших по улице зомби и начал плести ловушку. Получилось. И никто больше не напал. За следующие полчаса изготовил еще три ловушки в других местах. Тоже без неприятных последствий. Прибодрившись и запустив в первую истошно тошно заоравших зайцев для приманки зомби, я телепортами отправился к соседним ловушкам. Зомби на соседних улицах оживились и пошли на звук. Дальше все просто. Передвигаясь телепортами между ловушками, размещай зайцев, обновляясь зайцев, Когда заканчивается срок действия заклинания, жди, когда зомби набьются в ловушку, бомби каменным градом и собирай лут. Но просто было в бомб -хоте. А тут, когда я, перебив всех зомби в четырех ловушках, спустился к первой из них собрать лут, как... В этот раз я сам увидел нападавшего, случайно бросив взгляд в небо в момент сбора лута. Как и говорил Тхакон... Похоже, больше на огромное веретено с размытыми очертаниями, длиной метров три. Но в этот раз увидел я Джинна раньше моего призрака. Тот был не виноват, просто смотрел в этот момент в другую сторону. Телепортироваться я не успел, не хватило доли секунды. Видимо, джин успел скостовать заклинания как раз в момент нашего с ним зрительного контакта. И снова я на коленях, и снова понимаю, что мастер выживания активирован, и снова успеваю удрать телепортами. Правда, в этот раз позорно бросив из замка уже собранного лута. Выронил во время мощного удара, а подбирать не решился. Жизнь дороже. И хуже всего, что удирая, я увидел, что к веретену приближается второе, точно такое же. Это... Это уже никуда не годилось, разбивая в пух и прах теории о том, что джин случайно появился в городе. «Один — да, может, случайно. Но два...» И снова сижу в лесу под деревом, вырабатывая паутину про запас, выращивая деревцы и активируя каждые пять минут мастера веса. «Ладно, буду называть нападавших джинами Точнее, узнать, пока не удастся грохнуть хоть одного из них, или приблизиться ближе десяти метров, чтобы ознакомиться с Ником. Пока я не имел ни малейшего представления, как организовать первое, и не имел никакого желания оказаться в ситуации столь близкого сближения с Джинном. Просмотрел статистику фрагов. Грохнул за время нахождения в городе 115 зомби, поднял уровень и осталось чуть-чуть до еще одного. Лут почти весь потерян, кроме того, что собирал в сумку. Что же делать? Поскрепел мозгом и выработал новую стратегию. Моему хомяку она не то что не понравилась, он вообще посчитал ее тошнотворной. Стратегия была проста – зомби бить, но лут больше не собирать. Разве что при возможности все же прихватить оброненную возле ловушки вязанку. Щедро тратить эликсиры на ману, как можно чаще использовать телепорты. Не застревать ни в одном месте надолго, в особенности возле ловушек. Джины явно хорошо соображают. И будут меня возле них пасти. Значит, буду поступать так. На телепортах обновляю верещащих зайцев в ловушках пока они приманивают зомби в ловушки, телепортируясь в противоположную часть города. Там, используя полёты и телепорты, постоянно перемещаясь, мочу каменным градом с небольшой высоты любые группы зомби, начиная от трёх. Шум будет, но недостаточный, чтобы отвлечь зомби, находящихся возле моих ловушек, от притягательного верещания аппетитных зайцев. Когда иллюзии зайцев прекращают свое действие, возвращаюсь, бомблю всех зомби, что набились в ловушку, бомблю большие скопления зомби, что направляется к ловушке, возобновляю иллюзии и снова телепортируюсь в другую часть города. И эта стратегия сработала. Джинов видел еще трижды, но каждый раз успевал уносить ноги до удара с их стороны. У меня сложилось чёткое ощущение, что мне не показалось, и они действительно караулят меня около ловушек. Мобы очень быстро перемещались по воздуху. Гораздо сноровистей грифонов, но телепорту противостоять по скорости не могли. При всей эффективности стратегии в плане прокачки, с ней, кроме проблемы отсутствия лута, остров стал вопрос с эликсирами на ману. Новая джинобезопасная стратегия жрала эликсиры просто со страшной силой. За полтора часа её использования я спустил почти две трети всех запасов эликсиров на ману из сумки. При этом я всегда оставлял 10% всех видов эликсиров в качестве стратегического запаса на чрезвычайную ситуацию. Это означало, что ещё минут 20 и можно отправляться из города в Освояси. То есть открывать портал за две сотни золотых монет, загружаться по новой заранее закупленными и складированными в таверне эликсирами и открывать новый портал за две сотни, если хочу сюда вернуться и продолжить качать уровни. Вот и в чем бизнес. Денег у меня, конечно, завались, но именно так рассуждал Майк Тайсон, начав их тратить на прополую и сам не заметил, как оказался банкротом. Меня, конечно, тоже часто били по голове в последнее время, но не до такой степени, чтобы я был готов следовать по его стопам. Посидел немножко в лесу, решил стратегию изменить. Новая стратегия была следующей. Обновлять Зайцев в ловушках, за день пересекать город телепортами, бомбя случайные скопления зомби, отпиваясь эликсирами на ходу. Затем сигать в лес, возобновлять ману до максимума эликсирами и пытаться посредством мастера веса заставить потяжелеть до трех килограмм одно колечко или браслет из тех грошовых, что я собирал с зомби в последнее время именно с этой целью. Если получится снова пересекать город бомбя случайное скопление зомби, сигать в лес и мастером трансформации разрушать утяжелённый артефакт, возобновляем ману по максимуму. Ждать в лесу развоплощение зайцев приманок и всё начинать по новой. Если не получится, ждать в лесу развоплощение зайцев и снова заряжать их, попутно уничтожая скопление зомби, пока не допрыгают до лесу. Новая стратегия оказалась намного более экономной. Дважды за час даже удалось посредством Мастера Веса и Мастера Трансформации восполнить дефицит маны за счет разрушения дешевых артефактов. Тем не менее, запас эликсиров продолжал таять с непривычной скоростью. Да и зомби стал убивать значительно меньше. Приближалось время, когда из города по-любому придется уходить. И именно в момент, когда я прикидывал, что еще пять минут и надо сваливать, я заметил его. Приземлившись на очередную крышу телепортом и сбросив каменный град на группу из четырех зомби, я, развернувшись для нового прыжка, увидел в трех метрах от себя призрака. Маленькую симпатичную девочку человека лет семи в аккуратном белом холщовом платьице с розовым бантиком сидящую на корточках и горько плачущую. Тхакун стоял рядом с ней в полоборота, и было понятно, что он ее не видит. Значит, она не находится в видимой форме, и я смог ее заметить только из-за действия своего дорогущего артефакта за 90 200 золотых монет. Блин, никогда не смогу забыть эту цифру. «Ну ладно, надо проверить, можно ли извлечь в пользу из нового артефакта». «Что случилось, девочка? Кто тебя обидел?» Вертясь на месте, чтобы заметить первым атакующего джина, спросил я. «Ой, дяденька, вы меня видите?» Девочка перестала плакать и удивленно уставилась на меня. «Да, вижу. Так что случилось?» Не хотелось мне быть грубым, но торчать на крыше на видном месте не стоило. Не только из-за джинов, но и тех же чертей. «Меня убили, дяденька», — констатировала моя собеседница очевидный факт. «Черти убили полтора года назад». «И чем могу помочь?» — продолжил беседу я, по-прежнему вертясь как флюгер. И тут мигнуло уведомление. Помогите призрачной девочке, уничтожив зомби воплотившегося в ее тело и освободив ее душу. Награда 2000 опыта, 600 золотых, плюс 4 к репутации в даблвере. Квест тут же принял: В город я все равно этот еще вернусь, Уровни надо качать, и возможности для этого есть. «Глядишь, случайно, и зомби этого грохнул. Хотя, может, все можно обставить проще?» «А скажи-ка, милая, может, ты знаешь, где я могу найти этого зомби?» — спросил я выжидательно смотрящего на меня призрака. «Конечно знаю, дядечка!» — возмущенно ответил призрак. «Как не знать? Это же мое тело он забрал!» «Ну так и где сейчас этот зомби?» — не очень вежливо спросил я. Мурашки уже бегали по всему телу, предупреждая, что вот-вот и -вот я доиграюсь, торча на крыше, и будут меня бить огненными ударами или втыкать в меня кинжалы. «Вон в том маленьком домике с красной крышей!» — наконец ответила не очень сообразительная девочка. «Ну ладно, мало ли, не успела пойти в школу, или ее вообще туда из-за бедности семье отдавать не планировали». В тот же миг я сорвался телепортом на ближайшую крышу к домику. Домик был действительно небольшим, в один этаж, метров шесть на семь. Глянул я на него, и моя чуйка сказала мне, «Дружище трое, не лезь туда!» Чуйке я доверял, полезнейшая вещь. Я не из тех, кто, как положено в голливудских фильмах, стремиться дойти в тёмном заброшенном доме ровно до того угла, из-за которого вывалится маньяк с бензопилой, отрезая голову или какую-нибудь из остро необходимых для сохранения привычного стиля жизни конечностей. Поэтому я решил поступить проще. Скастовал над домиком плиту 4 на пять на максимально возможной высоте, а над ней ещё одну плиту поуже, чтобы её догнала в полёте. Мало ли, четырёх тонн не хватит, а вот восьми точно на такую халупу должно оказаться достаточно. Много же чего падающими камнями разрушил. Примерное представление об их разрушительных возможностях имел. Пока плита падала, успел восстановить ману до максимума эликсирами. Восемь тонн произвели ожидаемое воздействие. Вмяли крышу симпатичного домика с перекрытиями в фундамент, а ударная волна раскидала каменные стенки в стороны. Но ни одного уведомления не мигнуло. Долбанный зомби! Он что, сидел в этом домике в хорошо укрепленном подвале? Что-нибудь узкое, накрытое дубовыми балками 20 сантиметров толщиной? Ну ничего, на такой случай у меня тоже есть план действий. Правда, придется переждать пять минут, пока не развеются мои толстые плиты. Если зомби в подвале, они сейчас способны его защитить практически от всего. Эти пять минут я провел в лесу. Наткал еще немного паутины, вырастил молоденькое деревце пятиметровой высоты из робко проклюнувшегося среди корней огромного лесного исполина ростка. А затем вызвал грифона взлетел на километровую высоту над городом, прицелился как следует, и запустил круглый валун прямо в центр разоренного предыдущими ударами строения. Жахнуло знатно, попал не в самый центр, но учитывая ударное воздействие такой массы, подвалу все равно не жить, как и любому, кто в нем находится. Если это конечно не бункер на случай атомной войны, С крыши из метра железобетона под земляной подушкой мигнуло уведомление. «Вами убит зомби 38 уровня. Получен опыт 1110 единиц». И тут же еще одно. Вы смогли выполнить просьбу призрачной девочки, уничтожив зомби, воплотившегося в ее тело и освободив ее душу. Награда. 2000 опыта. 600 золотых плюс 4 к репутации в Даблвере. Вроде и мелочь. А профит? Невозможный не купи я этот артефакт. Вот. 6 сотен с его непомерной цены уже отбил. И особенно удачно. Не надо разыскивать призрака, чтобы получить награду. То могло быть, как в известном мультике. Сначала полчаса догоняешь, чтобы сфотографировать, а потом ещё полчаса, чтобы вручить фотографию. Видимо, по сценарию «Убив зомби», я тут же развоплощаю призрака, отправляя душу в места счастливой охоты. Ну или куда в этой игре полагается её отправлять. Поэтому награду требовать и неского выдаёт сама система. И тут заговорил Тхакун, на лице которого я уже давно видел недоумение и созревающий вопрос. «Милорд, не подскажете, с кем вы вели переговоры на той крыше? Это был призрак? Если да, то как вы смогли его заметить? Я так и не справился с этой задачей». «Блин!» Надо было сразу сказать ему, что я приобрел амулет, наделяющий способностью видеть призраков. А ну как обидеться, что я уже с вечера могу за ним наблюдать, а ему не сказал об этом. Но делать нечего, придется колоться. Только надо не просто проинформировать, а похвалить, чтобы загладить вину. — Я приобрел вчера амулет, идею которого ты мне подсказал, Тхакун когда мы обсуждали, как больше не попасть под неожиданную атаку призраков. Очень тебе признателен. Теперь я вижу всех призраков, появляющихся вблизи. Это великолепно!» На лице Тхакуна засияла улыбка. «Теперь я смогу разговаривать с вами при необходимости жестами. Не везде же можно шуметь!» «Здорово, дружище!» — улыбнулся я в ответ. Вполне искренне. Не хватало мне еще, чтобы Тхакун затаил злобу. Способов со мной расквитаться у него есть масса. Иногда достаточно просто промолчать, когда меня внезапно атакуют со спины. Прикинул, что запасов эликсиров на ману до прямого приближения к НЗ хватит на еще один рейд над городом с бомбежкой и восстановлением маны после этого пронесся телепортами по крышам Дабл-Вира, сея смерть в рядах зомби, подхватил с мостовой оброненную при нападении Джина визанку лута, запрыгнул с крепостной стены подальше в лес, прошел пару минут, чтобы забраться поглубже, и открыл портал в жерло одного из вулканов около нашей базы».